Справа подпись «Кэт Хемингуэй. Эксклюзивный репортаж». Салли Дональдсон была красивой девушкой. Счастливо улыбающейся, молодой и свежей. Совсем не похожей на ту ужасную, что лежала в гробу и на операционном столе в морге. Кэт пробежала глазами репортаж. Ужасная судьба постигла Салли Дональдсон 23 лет, которая, как выяснилось, прошлой ночью была похоронена живой. Труп ее был эксгумирован на кладбище Святой Анны в Брайтоне, где 16 октября состоялись похороны. Когда в присутствии группы людей, среди которых находился и муж Салли, служащий страховой компании Кевин Дональдсон, 24 лет, был открыт гроб, состояние тела говорило о том, что женщина провела свои последние часы, отчаянно пытаясь выбраться из гроба. Эксгумация производилась на основании сообщений о шуме, доносившемся из могилы которые слышали в полдень после похорон Салли. Прошлой ночью викарий церкви Святой Анны преподобный Наил Комфорт не сделал никаких комментариев. Однако миссис Эленор Кнот, которая живет рядом с кладбищем, сказала, «Я слышала тихие стоны, когда проходил через кладбище днем в пятницу, три дня спустя после похорон». Салли была на шестом месяце беременности, когда впала в кому в больнице Брайтона. После совещания с семьей система жизнеобеспечения была отключена. 14 октября подписано свидетельство о смерти. Ведется расследование. Заместитель главного редактора изъял все подробности о царапинах на крышке гроба, о ногтях Салли Дональдсон и преждевременных родах, поскольку это, как он выразился, может произвести на читателей тяжелые впечатления». Кейт с раздражением подумал, что редакторы всегда уничтожают самые лучшие куски. «Твоя сенсация держится уже два дня. У тебя большое будущее», — сказал Эдди Бикс. Естественно, Кэт должна была бы испытать приятное волнение. Но сегодня она даже не положила полосу в свой портфель в ящике стола, как делала обычно. И вчерашнее сенсационное сообщение тоже. «Эй!» Наша компашка собирается вечером посмотреть "Привидение". Не хочешь с нами? Потом заглянем в пиццерию или китайцам, чтобы поднять твое настроение. А? Перспектива сидеть дома и читать или в одиночестве смотреть ящик не слишком привлекала. Да и встряхнуться необходимо. Эдди был симпатичный. С ним Кэт чувствовала себя легко и свободно. Он ей как старший брат, как Хауи. Ей бросился в глаза заголовок, приклеенный сбоку на стойке с бумагами на столе редактора криминальной хроники. Вечерние новости Суссекса читают сливки общества. Она улыбнулась. «Хорошо. Спасибо». Телефон зазвонил снова. Эдди поднял вверх палец. «Я сейчас», — произнес он и исчез. Кат взяла трубку. Барри Ливерсток, заместитель директора санитарно-эпидемиологической службы, жаждал взыскать свои долги. «Я что-то должна?» — невинно спросила Кэт. «Я видел газету», — сказал Ливерсток. «Великолепная история. Удивительно, как вам удалось попасть в самую гущу событий». «Да, спасибо», — ответила она. «Вы мне сильно помогли». — Думаю, мы можем назначить день для Ленча, который вы мне пообещали. Он раздевал ее своим вкрадчивым голосом, и она почувствовала острое желание запустить в него телефонной трубкой. Однако он ей помог и, возможно, будет полезен в будущем. Одна мысль о том, что придется провести два часа за Ленчем с этим слизняком, вызывала отвращение. Она перестала ежедневник. Ничего, ничего, ничего. Вообще никаких свиданий. «В ближайшие две недели это довольно проблематично», — сообщила она. «У меня то же самое. Как насчет первой недели ноября?» Кэт согласовала дату, записала ее в своем ежедневнике, как записывала неизбежный визит к дантисту, повесила трубку и стала изучать список людей, с которыми следовало переговорить. Напротив одних имен стояли галочки, напротив других отметка, означающая, что нужно ждать, пока ей позвонят сами.